Клиент уехал. Я привела себя в порядок и решила заступить на свой боевой пост. Я уже решила, где он будет находиться. В той библиотеке. У этой комнаты самое удачное расположение. Никто не может пройти или покинуть квартиру, не пройдя мимо нее. Конечно, гостиная для этого дела тоже годилась, но там постоянно сновала файна, накрывая к обеду, а в мои расчеты сейчас не входило снова лезть кому-то на глаза. Из кожаного чемодана, в который были уложены и сделаны в магазине покупки, я достала новую пару колготок и шлёпанцы на пробковой подошве. Отлично, моя походка теперь станет совсем бесшумной. В библиотеке было чисто, тихо и свежо. На полусть, у ажах и журнальном столике виднелись следы недавней влажной уборки. Сев в кресло и вытянув ноги, я провела взглядом по периметру библиотеки. Да, всё было в порядке. Стоп. Нет, не всё. На уже подсыхающих влажных разводах паркета были отчётливо видны следы. Кто-то, и этот кто-то, судя по форме следа, был в обычных домашних тапочках, совсем недавно, какой-нибудь минуту назад прошёл по ещё мокрому полу и направился. Я проследила взглядом направление. Направился к книжному стеллажу возле окна. Там неизвестный провёл какое-то время, чуть потоптался и пошёл назад. В комнате было очень тепло. Без того еле заметные следы улетучивались у меня на глазах. Интересно. Может быть, это ничего не значило? Ну, зашел человек книжку взять почитать. А может быть, значило. И очень многое. Потому что обстановка в квартире сегодня никак не располагала к чтению. Да и кто это, бы это мог быть? Аня рыдала у себя. Аркадий уехал по делам. Фаина накрывала в гостиной. Медсестра дежурила у постели больной девочки. В общем, странно. Странно. Подойдя к шкафу, я принялась изучать содержимое книжных полок. Совершенно ничего интересного. Сплошь книги по юриспруденции и ни одного просвета в стройных рядах. Спрашивается, зачем подходить и топтаться тут некто, если всё равно не взял ни одной книжки, и даже не вынул хотя бы в руках подержать. Стоп. Сверху, поверг тесно-тесно прижато друг к другу книг, и чуть в глубине виднелся край чего-то народного. такого, чему здесь было совсем не место. Я потянула это что-то за крайшек. Оно неожиданно легко поддалось, и прямо мне в руки упал не слишком тяжёлый и не слишком объёмный чёрный пакет. На ощупь и по внешнему виду определить его содержимое не удалось, и, конечно, недолго думая, я его открыла. Странно, очень странно. В руках у меня оказалась обычная дешёвая молодёжная сумочка, расшитая бисером и ленточками. Какие были этой весной в моде у девочек-подростков? Не новое